Сорта черной смородины В зависимости от происхождения биологических особенностей выделяют следующие группы сортов черной смородины. 1. Сорта европейского подвида Агат, Анникс, Баскопский великан, кентская лия плодородная ветки нулевого порядка начинают плодоносить на третий год ветвии слабоустойчиы к поражению почковым клещом созревшие ягоды черные самоплодность удовлетворительная вторая сорта сибирского подвида Десертная. Алтайский великан. Минусинка. Надежда. Дипломная. Оси нулевого порядка ветвления плодоносит на второй год. Их долговечность 5-8 лет. Почки более устойчивы к поражению почковым клещом. Созревшие ягоды темно-фиолетовые, бурые, красные, легко осыпаются, самоплодность низкая третье сорта от скрещивания сибирского и европейского подвидов барнаулка дочь алтая алтайская десертная лашидская катунь нина по биологии занимает промежуточное положение между первыми двумя группами самоплодность удовлетворительная Четвертое. Сорта от скрещивания европейской смородины с сортами, выведенными на основе смородины дикуши, приморского чемпиона и других. Голубка, длиннокистная, зоя, ликерная, московская, осенняя алтайская, ночка, черная лесовенка, стахановка Алтая. Ветви нулевого порядка вступают в плодоношение на второй год. Почки относительно устойчивы к поражению почковым клещом. Созревшие ягоды крупные, синевато-черные, с сизым восковым налетом легко осыпаются, самоплодность высокая. Алтайская ранняя. Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири имени Лисовенко, НИИС. Зоя, скрещена, каракол плюс алтайская десертная. В 1988 году районирован во Владимирской области, раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 1,4 грамма. Хорошего вкуса, кожица тонкая. Дегустационная оценка 4 балла. Ягода содержит сахаров 7,2%, кислот 2,8%, витамина С 124 мг. Урожайный, куст среднерослый, самоплодность средняя, среднеустойчив к мучнистой росе зимостойки. Белорусская сладкая. Сорт выведен в Белоруссии. НИИ, картофелеводство и овощеводства Гибрид. 2-6-14-3. Кент. Скрещен с сибирской. Скрещен с ДВ. Образец из Хабаровска. В 1988 году Регинирвен в Архангельской и других областях. Страница 123. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Кисти длиной 3 4/10, 12 и 2/10 см. Содержит по 7-8 ягод. Ягоды крупные, округло-овальные, блестящие, нежного, очень сладкого вкуса, содержит витамин С 198 мг процента, сахара 11,7 процента, кислоты 1,03 процента, дегустационная оценка 4,7 балла, сорт урожайный, высоко Высокосамоплодный, морозостойкий. Мучнистой росой и антракнозом поражается слабо. Голубка. Сорт выведен в НИИС. Сандерес скрещен с приморским чемпионом. Раннего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Самоплодность высокая. Кисть содержит около 8 ягод. Ягоды округлые или несколько овальные. Средняя масса 0,8 грамма. Мякоть кисло-сладкая содержит сахаров 5,6-7,5%. Кислот 1,7-3,8%. 142-159 мг процента. Дегустационная оценка 3,4 – 4 балла. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, повреждается почковым клещом, поражается мучнистой росой. Дочка. Сорт выведен. в Внизи СНП. Компактная скрещена Лия плодородная плюс Голиаф плюс Кент. В 1989 году районирован в Ярославской области. Сорт среднераннего срока созревания. Куст среднераскидистый, компактный. Самоплодность средняя. Кисти длиной 5,3 см содержат 8 ягод. Ягода крупные, массой 1,2 грамма, Содержит до 154,9 мг витамина С. Сорт урожайный, зимостойкий. Почковым клещом повреждается незначительно, грибными болезнями поражается на уровне районированных сортов. Диковинка. Сорт выведен в Зоя скрещена с пушистой. В 1988-1989 годах районирован в Свердловской, Пермской и других областях. Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Самоплодность высокая. Плодовая кисть длинная. Ягоды округло-овальные, блестящие. Кожица средней толщины, средняя масса ягоды 1,1-1,2 грамма. Ягоды содержат витамина С 119 мг, сахаров 5%, кислот 2,7%, дегастационная оценка ягод 4,2 балла. Сорт урожайный, морозостойкий, устойчив к мучнистой росе, повреждается почковым клещом. Загадка. Сорт выведен в низи СНП. Нина скрещен с сортом соперник. Сорт раннего срока созревания. Самоплодность высокая. Средняя масса ягоды 1,2 грамма. Кисть длинной 5-5,5 см, с питью, семью ягодами. Урожайность высокая. Устойчив к мучнистой росе, поражается антракнозом, повреждается почковым клещом, зимостойки. Дубровская. Сорт выведен в низи SNP Компактная, скрещена, лия плодородная, плюс голиаф, плюс кент. Районирован в 1988 году в Тульской области. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный. Самоплодность высокая. Ягоды крупные, кожица средней плотности. Средняя масса ягоды 1,2 грамма. Дегустационная оценка ягод – 4,2 балла. Кисть с 5-6 ягодами. Сорт урожайный. Почковым клещом поражается сильно, антракнозом и мучистой росой слабо, морозостойкий. Измайловская. Сорт выведен в низи СНП. Коронация скрещена с голиафом. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, густой. Самоплодность средняя. Средняя масса ягоды 1,1 грамма, Кисть 4,5 сантиметров с 5-6 ягодами. Сорт урожайный, относительно устойчив к и почковому клещу. Малоустойчив к махровости зимостойки ленинградский великан сорт выведен в ленинградском СХИ, стахановка алтая скрещена выставочная плюс неосыпающийся среднего срока созревания куст компактный высокий самоплодность высокая кисти шестью тринадцатью ягодами Ягоды с тонкой кожицей, десертного вкуса, средняя масса ягод 1,5-2,2 грамма. Содержит витамина С 245 мг процента, сахаров 7,4-12,7 процента. Дегустационная оценка 4,6 балла. Сорт урожайный, Почковым клещом, антракнозом и мучнистой росой поражается средне. Средней зимостойки страдает от весенних заморозков. Московская. Сорт выведен в низи СНП. Гибрид 14-13. Приморский чемпион скрещен с голиафом. Скрещен гибрид 35-37-1. Ойрод тура скрещен с краснояркой. Куст среднераскидистый. Самоплодность средняя. Средняя масса ягоды 1,2 грамма. Кисть 5,5-6 см с 5-7 ягодами. Сорт урожайный относительно устойчив к почковому клещу, поражается мучнистой росой и антракнозом зимостойки. Минай Шмырев. Сорт выведен в Белоруссии нии картофелеводства и плодоовощеводства. Гибрид 10-8 скрещен с Голубкой. С 1989 года Районирован в Красноярском крае и ряде областей. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный. Страница 124. Кисти с пятью-девятью ягодами. Ягоды среднего размера, кисло-сладкого, приятного вкуса. Кожица тонкая, содержит витамина С. 164-171 миллиграмм процента, сахаров 7,9-9,2 процента, кислот 2,6-3,5 процента. Сорт урожайный, морозостойкий, самоплодный, мучнистый росой антракнозом и почковым клещом поражается слабо. бин Сорт выведен в Швеции путем отбора из сеянцев. Районирован в Московской области в 1988 году. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды с сухим отрывом, кожица плотная, Средняя масса 1,1 грамма. Созревание ягод одновременное. Дегустационная оценка 3,8 балла. Содержание витамина С 122,3 миллиграмм процента. Сорт урожайный, устойчив к почковому клещу, махровости и антракнозу. Мучнистой росой поражается очень слабо. Память шукшина, олимпийская. Сорт выведен вовни из зоя, скрещена, карамол плюс алтайская десертная. В 1988 году районирован во Владимирской области. Раннего срока созревания, куст высокий, самоплодность средняя, кисть длинная, ягоды крупные. Массой 1,2 грамма, с тонкой кожицей, хорошего вкуса, сахаров содержит 9,8%, кислот 3,3%. Витамина С – 139,2 мг. Сорт урожайный, слабо поражается мучнистой росой средние зимостойки. Память Мичурина. Сорт выведен в ЦГЛ имени Мичурина, сеянец сибирского подвида из гибридного фонда Мичурина. Раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабо раскидистый при корневых побегах немного. Плодовые кисти длиной 5-7 см, с 7-8 ягодами. Средняя масса ягоды 0,8 грамма, мякоть кисло-сладкого десертного вкуса, содержит витамина С, 152-180 мг процента, сахаров 9,3-11,5 процента, кислот 3,1-3,3 процента. Ягоды в кисти созревают одновременно, самоплодность средняя, устойчив к почковому клещу и махровости, поражается мучнистой росой и антракнозом средние зимостойки. Смуглянка. Сорт выведен во всесоюзном НИИ садоводства имени Мичурина, в НИИС. Память Мичурина. Скрещена голубка плюс выставочная плюс нарядная. Среднего срока созревания. Куст сильно рослый, среднераскидистый. Кисть длинная. Средняя масса ягоды 0,7 грамма. Ягоды с тонкой кожицей, кисло-сладкие. Содержат витамина С 200 миллиграмм процента. Сахаров – 8,4%, кислот – 2,2%. Дегустационная оценка – 4 балла. Сорт высокоурожайный, со средней самоплодностью, зимостойкий, неустойчив к мучнистой росе. Сеянец голубки. Сорт выведен вовне из сеянец сорта голубка. Районирован в 1988 году во Владимирской и других областях. Раннего срока созревания. Куст среднерослый, густой. Средняя масса ягод 1,6 грамма. Ягоды с тонкой кожицей, сладко-кислые, при перезревании имеют мокрый отрыв. ягоды содержат 170 Тире 194 миллиграмм процента витамина С. До 355 миллиграмм процента витамина п До 12,5 процентов сухих веществ. До 7,6 процента сахаров. Сорт высокоурожайный, скороплодный и самоплодный. Почковым клещом и мучнистой росой поражается слабо. Стахановка Алтая. Сорт выведен вовниис. Приморский чемпион скрещен с голиафом. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 0,9 – 1 грамм. Куст слаборослый, урожайный, самоплодный, неустойчив к болезням и почковому клещу. Страдает от махровости зимостойки. Компактная. Сорт выведен в НИИЗИ СНП. 9-15. Приморский чемпион скрещен с сентябрьской Даниэля. Скрещен 35-37-1. Ойрод Тура 1 скрещен с Краснояркой. Раннего срока созревания. Средние массы ягоды 1,2 грамма. Кисть длиной 2-5 сантиметров с четырьмя шестью ягодами. Куст компактный, густой. Самоплодность средняя. Сорт урожайный, поражается антракнозом повреждается почковым клещом, относительно устойчив к мучнистой росе средние зимостойки. Наследница. Сорт выведен. в низи СНП. Московская скрещена с голубкой. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 1,2 грамма. Кисть длиной 6-6,5 см. С 10-12 ягодами. Куст среднераскидистый, сорт урожайный, самоплодный, зимостойкий. Мучнистой росой поражается слабо. Страница 125. Черноглазая. Сорт выведен в низи СНП. Измайловская скрещена с московской ранней. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 1,1 грамма. Кисть длиной 5-5,5 см с семью 8 ягодами. Куст среднераскидистый. Сорт урожайный, со средней самоплодностью. Повреждается почковым клещом, чувствителен к антракнозу, относительно устойчив к мучнистой рассе, зимостойкий. Бирюлёвская. Сорт выведен в низи SNP. Компактная, скрещена с памятью Мичурина. Среднего срока созревания. Средняя масса ягоды 1,1 грамма. Кисть длиной 3-4 см, с 6-7 ягодами. Куст слабо раскидистый. Сорт урожайный, самоплодный. Относительно устойчив Почковому клещу, мучнистой росой и антракнозом поражается на уровне стандартных сортов Зимостойки. Крупноплодная. Сорт выведен вовниис Лия плодородная скрещенная с восьмой Девисона. Позднего срока созревания. Средняя масса ягоды 1,1 г. Куст сильно рослый, раскидистый Сорт урожайный, самоплодный. Мучнистый росой и антрокнозом поражается средне, зимостойкий.